«Как и всякая волшебная игрушка, волнолет имеет секрет, и этот секрет не может быть раскрыт, пока она не куплена». Тут он наклонился вперед с заговорческим видом. «Но я открою вам одну тайну. Цена этой модели непомерно высока, и никто ее не покупает. Директор сказал, что если найдутся желающие, можно продавать модели по 3 доллара штука. Если вы хотите приобрести модель за эту цену...